николай сергеевич молча улыбался и обдумывал о чем спрашивать старика дальше они выпили по бокалу горячего напитка который показался мамонтову очень крепким бакунин вылил в ведерка чуть не половину бутылки рома николай сергеевич похвалил жонку да разве это настоящая жонка сказал бакунин настоящий я с сибири не пил Ну уж у нас тут такой обычай, с кем перехожу на ты, кого принимаю в наше братство, с тем пью жонку. Ну, брат, будем здоровы. Ведь я еще в братство не принят. Это от тебя зависит. Хочешь, сейчас тебя запишу. Он полез в карман сюртука и вынул кучу стареньких, потертых и погнувшихся карточек. Николай Сергеевич пробежал одну из них. Международное товарищество рабочих. Юрская федерация, членская карточка по рекомендации, предъявитель этой карточки, родившийся в таком-то году, уроженец такого-то места, такой-то профессии, принят в качестве действительного члена. Действительные члены платят ежегодный взнос в размере полутора франков. Могу сейчас же тебя записать. Полтора франка заплатишь и будешь центральным членом нашего братства. Я тебе и шифр дам, чтобы сноситься со мной. Шифр у нас старый, боюсь, что его уже знают, кому его знать не надо. Я там обозначен числом 30, Генеральный совет интернационала был 76-й, Конгресс Юрской Федерации 153-й. Постой. А не 135-й. Он задумался, вспоминая, нет, кажется, 153-й. Ох, остановлюсь. Стар я стал, все позабываю, — сказал он со вздохом, закуривая новую папиросу. — А что, если я все это немедленно сообщу третьему отделению? — смеясь спросил Мамонтов. — Ты намекаешь, что я неосторожен? Но, во-первых, у тебя рекомендательное письмо, а, во-вторых, пора бы мне знать толк в человеческих физиономиях. Ведь у меня какая жизнь была, опыт кой какой в людях набрался. Твое лицо мне понравилось. Так как же? «Хочешь стать бакунистом?» «Могу ли я так сразу стать бакунистом?» «Я теперь знаю общие цели бакунистов. Но какие ваши планы сейчас, я не знаю и даже спрашивать не могу, а то в самом деле примите меня за агента третьего отделения». Бакунин подумал с минуту и, глядя на Мамонтова в упор, сказал, «Я тебе скажу. Верю тебе. У тебя душа молодая и честная». Ты с Норовом человек, но прямолинейный. Мы точно стоим за восстание. В результате восстания власть перейдет к революционному меньшинству, а оно создаст коммунистическое общество. Да ведь только что было восстание в Испании и не удалось. И ваше восстание в Леоне не удалось, и еще... — И еще будет десять восстаний. И тоже не удадутся, — нетерпеливо перебил его Бакунин. — А одиннадцатая -е удастся. Теперь мы задумали думу о восстании в Италии. Мы и баронату купили для этой цели. — Что такое бароната? — Мне еще в Цурихе русские говорили, что Бакунин живет в вилле бароната. Я и собирался там завтра побывать, но вот встретил здесь. — Так эта вилла имеет отношение к восстанию? «А ты как думал?» «Понятное дело, мы распускаем слухи, будто я получил от братьев из России деньги, остепенился и бросил к черту все публичные дела. А на самом деле мы купили эту виллу для революционного дела. Вилла дрянная, но вид очарования. С Примухиным может сравняться». «Примухина — это наше бакунинское имение в Твердской губернии, где прошла моя юность», — со вздохом сказал он, тряся головой и точно отгоняя от себя воспоминания о Примухине. «Я в этой баранате, впрочем, заодно фрукты развожу и разное другое». «Разве я не имею права на отдых?» «Как не иметь?» — ответил, смеясь, Мамонтов. «Быть может, в Михаиле Бакунине пропал мирный помещик, помещик не помещик. «Но иногда заквакуют лягушки, и у меня комок к горлу подступает», — сказал Бакунин. Он вдруг приложил глазам платок и отвернулся. «Так мне это напоминает Примухина и Россию. Ведь ни Примухина, ни России я больше не увижу. Умирать пора». «Как же умирать, если вы хотите поднять восстание», — смущенно заметил Мамонтов. «Ему в самом деле казалось, что этот замученный жизнью человек скоро умрет. Но какая же это вила? «Маленькая старая вила на холме над Лагоманжори. В саду сажен двадцать виноградника, несколько гряд овощей и цистерна. Тропинка незаметно спускается к озеру. Кроме того, мы прокапываем подземный ход, так что из одной комнаты виллы можно будет пройти к озеру под землей». Мамонтов вытаращил глаза. «Зачем же к озеру идти подземным ходом?» — Как ты не понимаешь, — раздраженно спросил Бакунин, — в баронате у нас будет квартира, убежище для революционеров всех стран, склад оружия и тайная типография. Ежели вдруг нагрянет полиция, мы пробираемся подземным ходом вниз, садимся на лодку и поминай, как звали. Куда же можно бежать из Швейцарии? Ведь это самая свободная страна в Европе. «Найдем, куда бежать. Но главное, разумеется, не в том, чтобы бежать от полиции. До того, как полиция нагрянет, мы еще натворим дел. Понимаешь, один берег Лага-Манжори итальянский, и мы на нем знаем такие уголки, где нет ни стражи, ни таможен, ни часовых. Нужно доставить для восстания оружие. Мы подземным ходом выносим к лодке и переправляем в Италию». «Да сколько на лодке можно переправить оружие?» Ведь такое игрушечное восстание подавит одна полиция без всяких войск. — Я тебя, брат, не учу, как краски класть на картине. — Что ж ты, Баку, не научишь, как делать революцию? — сердито сопя спросил старик, очевидно, не любивший возражений, несмотря на свой бытовой демократизм. — Молод ты, брат, меня учить. — Ради бога, прошу, извините. Я и в мыслях не имел. — В революции, ежели ты хочешь знать, всегда три четверти фантазии. — и лишь одна четверть действительности. «Этого только Маркс в Британском музее не понимает», — сказал Бакунин и опять стукнул кулаком по столу. Жонка пролилась из стакана. Он залпом его опорожнил. «И все-таки революция будет. Будет мандиальная универсальная революция. Злая шутка, что я до нее не доживу». И что не я буду ею руководить, но это все равно, кому выпадет счастье, бакунину ли, Стенке ли, ли, кому другому. Лишь бы слились в России две могучие стихии крестьянская и разбойничья. И тогда заварится каша на весь мир. Ну хорошо, нерешительно сказал Николай Сергеевич, ну вы уничтожите врагов. Дальше что? Присутственные места сожжем. В первый же день с их архивами, бумагами, с их вековой человеческой грязью. Лицо у него вдруг передернулось. Их сожжем в первый же день. Архивы? Если я правильно разобрал по-итальянски, вы и на лекции тоже говорили об уничтожении бумаг. Почему это имеет такое значение? Сожжем в первый же день, угрюмо повторил старик, все с той же судорожной гримасой. Как ты не понимаешь? — Ежели все бумаги сожжены, имущественные, судебные, архивные, то к прошлому не может быть возвращения, — пояснил он, мотая головой. — Разумеется, все сожжем, все. Не в первый день, а в первый час. — Кажется, у него это мания, — подумал Мамонтов с недоумением и испугом, глядя на бледное, дергающееся лицо старика. — И заварим такую кашу, какой еще никогда не пробовал мир. А когда каша будет сварена и съедена, что же ты хочешь сказать? Ну, установите новый общественный порядок. У всякого трудящегося сначала в Италии, потом, скажем, в России, потом во всем мире будет домик, курица в супе. И не только в воскресенье, а каждый день. Что вы будете делать дальше? Что при новом общественном порядке делать таким людям, как Бакунин? Дальше что? Переспросила задача на старик. «Дальше я сейчас не заглядываю». Он засмеялся, и лицо его опять приняло добродушное, почти спокойное выражение. «Дальше, скоро я все разрушу и начнем все сначала. Ты мне нравишься, право. Ну, довольно об этом говорить. Значит, ты приехал в локарно единственно для того, чтобы меня, старика, повидать? Польщен весьма». — Я повез бы тебя в баранату, ты мог бы погостить на нашей квартире, но беда, видишь ли, в том, что я уезжаю по делам. — Вы уезжаете? — Ах ты, Господи! — сокрущенно сказал Николай Сергеевич. — Так что же? — Как что? — Мамонтов вздохнул. — Значит, первый блин комом, ведь я хотел написать ваш портрет, — сказал он, решив за трудностью отказаться от фраз «без вы и без ты». — Вот, значит, для чего ты ко мне приехал, так бы и говорил, а то учиться уму-разуму. — Тогда подожди меня, братец, здесь, я через недельку вернусь. — Нет, я лучше снова к вам приеду, — ответил Николай Сергеевич. — Если он говорит через недельку, то может приехать и через три, а ты его жди в этой дыре, — подумал он. — Если будет ваша милость, я напишу вам и приеду в баранату дня на три-четыре, чтобы работать целый день и написать вас как следует. Согласны? Согласен. Но поторопись, ежели не хочешь меня писать в гробу. Я шучу. Приезжай, всегда буду рад. Однако вы не думайте, Михаил Александрович, будто я вам солгал. Я приехал не только для того, чтобы написать ваш портрет. Ведь я еще и не знаю, выйдет ли из меня хороший художник. А плохим быть я не желаю. Не знаю, что я буду делать в жизни. Я действительно хотел научиться у вас. — Хотел? — Больше не хочешь? — Хочу, конечно, — ответил Мамонтов. Как не интересен был ему Бакунин. Он понимал, что не научится у старика мудрости, которая ему подходила бы. Я только не знаю, по пути ли нам. Вы моря крови проливать хотите? а я, Михаил Александрович, не люблю крови. — Ты что ж думаешь, я ее люблю, — сказал Бакунин, — терпеть не могу, и жестоких людей не люблю. Но ежели надо, то надо. Одним словом, вы готовы ее проливать. А я думаю, что тех же целей можно достигнуть мирно. Не сразу, конечно, но сразу и ценой крови нельзя. Впрочем, с моей стороны нахально спорить с вами. Вы об этом думали всю жизнь? А я так мало знаю. Не сердитесь на меня. Может быть, почитаю ваши книги и сам к вам приеду. Возьмете меня. Я завтра утром уеду в Париж и по дороге в Цюрихе куплю все ваше, что найду в книжной лавке. Ну что ж, твое дело. Насильно мил не будешь. Хорошо, хорошо, не протестуй. Так ты спешишь в Париж фрукты писать? — насмешливо спросил Бакунин. А то, когда прочтешь мои книги, тотчас и возвращайся, будешь с нами работать. С вами работать? С кем же и над чем? Над чем я тебе сказал. А с кем? С бакунинцами, ежели они так именуются. Ну, с кофеера, не слышал о нем. Это мой итальянский ученик. Он тоже получил наследство, но он его целиком отдает на дело революции. Николай Сергеевич вспыхнул. «Нет, это я тебе говорю не в укор, а потому что пришлось к слову. Что же, если ты революции не сочувствуешь, жаль». Я этого не сказал. Я сказал, что сам еще ничего ровно не знаю и не понимаю. На деньги кафеера мы и купили эту виллу. Я там числюсь хозяином, но, разумеется, она не моя. Я на ней имею стол и кров. Много ли мне нужно? Чай и табачок есть, больше человеку ничего не требуется. Одно только — болеть стал. Это, братец, мой последнее дело. Что такое? Какая болезнь? Разное, верно, а главное — сердце ожирело. И очень я стал нервозен. Почти не сплю, лежать трудно, одеваться и раздеваться трудно. Иногда по нескольку дней не раздеваюсь, ежели помочь некому. С зубами тоже нехорошо. Надо бы заправить челюсть. Да не хочется, и денег нет. Михаил Александрович, возьмите у меня денег, — горячо сказал Мамонтов. Я не могу отдать свое состояние на революцию, потому что потому что этого никто не делает. Но не говори никто. Вот кофейер отдает. Кофеера я не знаю. Но Герцен, например, был богатый человек и не отдал. Да и я сам ведь не знаю, кому сочувствовать. Я тебя ничуть и не обвиняю. И в причины твоего нехотения не вхожу. Не отдаешь? Твое дело. Тут и объяснять нечего. Не отдаю, потому что хочу жить свободно. А это без денег невозможно. Но если бы вы согласились взять у меня несколько сот франков, то я был бы, прямо скажу, счастлив. Не на итальянскую революцию, а на ваше лечение, а? Вы мне сделаете честь? Да ты меня так не убеждай. Меня и убеждать не надо. «Несколько сот франков, говоришь? Пятьсот?» «Отлично, пятьсот. Возьму с благодарностью». «Вот приятная неожиданность. Надо еще выпить», — сказал Баконин, разлив по стаканам остаток жонки «Твое здоровье». Он выпил и закусил остатками сыра. Николай Сергеевич смущенно отсчитывал деньги. «Спасибо, голубчик. А челюсти я себе все-таки не заправлю». К доктору, пожалуй, пойду, и лекарства куплю, и аптекарю, кстати, долг заплачу, он вздохнул. Странно, я всю жизнь брал взаймы, справа и слева, и никогда по сему поводу не чувствовал смущения. А что ругали меня за это? Ругали. Сказать тебе могу. Еще покойный мой друг, друг Белинский ругал. Он, впрочем, сам брал деньги взаймы, где только мог, но он это делал с мукой. А я, видишь ли, без муки. Никогда я этого не мог понять. «Честь, честь!» — с досадой передразнил кого-то Бакунин. «Причем тут честь? И что такое честь? Мое, твое?» «Я своей жизнью смею думать, завоевал себе право на то, чтобы за мой чай с хлебом и за табак платили другие, и чтобы меня этим не попрекали, а?» «Да, разумеется. Ну, спасибо тебе. Вот не думал, не гадал». Признаюсь, даже когда Джакома сказал мне о компатриоте, я подумал, что надо выручать этого компатриота из беды. Помнится, я даже предложил тебе денег, а? Ну да, предложил. Ты не думай, что я только беру. Я сам с каждым рад поделиться, когда у меня есть. Господи, у кого только я не брал взаймы. Помню, в Сибири я задумал бежать из ссылки, нужны деньги, а их, как всегда, и нет. Был там вице-губернатор, хороший человек, как его звали. Забыл сейчас. Нет, вспомню. Но мы с ним были знакомы, я всех знал. Ведь генерал-губернатор, граф Муравьев, приходился мне близким родственникам. Приехал я к вице-губернатору, говорю ему. Так, мол, и так. Дайте, говорю, тысячу рублей взаймы. Он заохал. Да у меня, говорит Михаил Александрович, таких денег нет в свободном состоянии. — Да и зачем вам, — говорит Михаил Александрович, — такая сумма? Тут в глуши такие деньги и тратить не на что. Тут в глуши, — говорю я ему в ответ, — точно, и стратить не на что. Но мне, видите ли, ваше превосходительство, бежать нужно отсюда из ссылки, а на это требуются немалые деньги. И что же ты думаешь? — Дал. — Ежели, — говорить на побег, то я не могу отказать. — Получите. — Ты смеешься? — Ну да, потому что он русский человек. Немецкий вице-губернатор небось не то, что не дал бы, а сейчас же послал бы за полицией, уж в этом ты верь моему слову. Или вот не очень давно разозлил меня этот кантовский поп вырубав своими писаниями. Смерть хотелось ему ответить брошюрой, а напечатать ее не на что. Было тогда полное безденежье. Что ж, взял я и написал Вырубову, что хочу тиснуть о вас ругательную брошюру, и пороха не хватает. Не пришлете ли мне для уплаты за нее типографии? Триста франков. Прислал. Потому он тоже русский человек. Да что ты хохочешь? От восторга, Михаил Александрович. Ежели бы ты мне не предложил денег, я сам бы к тебе обратился, узнав, что ты богатый человек. Я не говорю тебе, когда отдам. Ты сам понимаешь, что не отдам никогда. Но это очень мило, что ты предложил по своей воле. За это я тебя угощаю. И за обед, и за шампанское плачу я, не спорь. Слушать ничего не хочу. А на твои деньги я теперь разведу музыку, — добавил он, подумав. Нет, я ни к доктору не пойду, ни к аптекарю, ни к дантисту. Они подождут. Завтра же пошлем одного человека в Болонью. Разлюбезное дело. Он засмеялся от радости. Николай Сергеевич хотел было возражать, но раздумал. «Я в жизни не видал такого человека, как вы, и даже не предполагал, что такие люди возможны», — совершенно искренне сказал он. «Хотелось бы еще выпить с вами. Да боюсь, что вам вредно». «Вредно? Конечно, вредно. А что мне не вредно?» И мясо вредно, и табак вреден. Но больше заказывать вина не надо. И поздно, и выпили мы достаточно. Посчитай, на двоих бутылку шампанского, бутылку красненького и по стакану рому. В молодости, когда я был офицером, я много мог выпить. Теперь не могу. Уходили сивку крутые горки. Не думаю. Уж очень мощная сивка. Сивка, пожалуй, крепкая. Да горки были очень крутые. «А ты пьешь недурно. Ты вообще мне нравишься. У тебя черт в теле и перец...» Я люблю это выражение. «Чего ты все гогочишь? Пора тебе, брат, спать. Ты чей устал от прогулки с мешком, а я пойду работать. Как работать? Я всегда работаю до утра». А нынче много надо написать писем разным человечкам. Сколько у меня времени уходит на письма, да и денег. Ведь я почти все франкирую, — не без гордости пояснил старик. Теперь особливо пишу к итальянцам и испанцам. Понравились тебе мои слушатели? Хороший народ. Это все иммигранты. Ну, прощай, голубчик. Может, завтра увидимся, а может и нет. Я с утра уйду из дому. Моя комната вон та, против тебя. Он тыкнул рукой в окно и с большим усилием встал с кресла. Деньги упали на пол, он наклонился, чтобы их поднять. Лицо у него мгновенно налилось кровью. «Он может умереть каждую минуту», — подумал Николай Сергеевич, не успевший помочь старику. «Самое время устраивать восстание». Бакунин неожиданно его обнял. «Ежели не увидимся, не позабывай и не поминай лихом». И еще раз от души тебя благодарю за деньги. О мудрости, боюсь, я тебя не научил. — Ох, чувствую, выйдет из тебя лаврист, — сказал старик, сопя крепче прежнего. Несмотря на большую усталость, Николай Сергеевич от волнения долго не мог заснуть. По природе он легко находил в людях смешное и дурное. При желании это можно было найти и в Бакунине. Однако кто в нем отыскал бы это, тот выдал бы самому себе патент на неизлечимое мещанство. В нем не смешно и не гадко даже то, что было бы смешно и гадко в другом. Вероятно, это происходит от размеров личности. Уж очень все титанично в Бакунине. И самое удивительное, пожалуй, его простота, так необычайно сочетающаяся с умом, блеском и, главное, с мощью. — Да, необыкновенный, необыкновенный человек. Но самое странное — его глаза. — Так они не идут к его простоте, думал Николай Сергеевич. Неожиданно простота Бакунина вызвала в его памяти воспоминания о Кате. Он сам улыбнулся этому сопоставлению и подумал, что из Парижа, быть может, скоро вернется в Петербург. — Зачем мне, собственно, ехать в Лондон? — Мамонтов Сам себе ответил, что собирался в Лондон больше по чувству симметрии. Уж если Бакунин, то и Маркс. Но прежде всего нет никаких оснований думать, что Маркс меня примет. К Бакунину было все-таки рекомендательное письмо, хотя оно на него не произвело впечатления. К Марксу нет и письма. Допустим, что я как-нибудь найду рекомендацию. Здесь э -э -э, разница в следующем. Для того, чтобы написать портрет Маркса, нужно все-таки иметь некоторое время, иначе он меня примет за любителя в поисках знаменитостей, и в этом будет доля правды. Я поеду к Марксу и к другим, когда создам себе хоть некоторое положение в мире живописцев, а для этого нужно время. Разговор уже об уме-разуме... Что дал мне сегодняшний разговор? Решительно ничего. В этом Черняков был прав. Так было бы, вероятно, и у Маркса. Правда, я рад и счастлив, что познакомился с Бакуниным. И не только из тщеславия, не только потому, что можно будет об этом рассказывать. Конечно, нынешний день дал мне сильнейшее впечатление, которого книги Бакунина не дали бы. Но уму-разуму у бакунистов не научишься. С их подземными ходами, с мондиальной революцией, которую они развозят на лодке, должно быть, это очень смешно. Его бараната, улыбаясь, думал Николай Сергеевич, как только такой умный человек может быть столь наивен, ведь у него и чувство юмора есть, и большой жизненный опыт, и вот со всем этим бароната. Нет, к Марксу мне скакать незачем. Поеду в Париж, и там будет видно. Буду много работать, попробую показать Стеньку и другое. Николай Сергеевич проснулся от угара, засыпая, забыл потушить лампу. Он с досадой поднялся на подушке, на которой медленно оседала сажа, дунул в стекло, встал и отворил окно. Уже почти расцветало. В окне против его комнаты светились свечи. Бакунин сидел за письменным столом и, низко наклонившись, что-то писал.